Глава четвертая Даша Впервые в жизни опоздала на работу. Вышла на пять минут позже и уже на улице заметила, что натянула мятые брюки. Пришлось возвращаться и срочно переодеваться в юбку с чулками. Я обычно ношу колготки, но сегодня пусть будут чулки, их быстрее натянуть. К счастью, босса еще нет на месте. Как там его ужин с самодурком-дедом прошел, интересно но вряд ли он будет делиться со мной чем-то личным. — Доброе! — Мирономирович, вихрем проносится мимо, отпирает дверь и заходит в кабинет. Слышу звук упавшего предмета, потом матбоса и морщусь. — Утро, Мирономирович, добавляю в закрытую дверь. Естественно, мне никто не отвечает. Ну да и ладно. Все равно, никакое оно не доброе. — Даша, срочно зайди ко мне! — требует шеф спустя три минуты. «Бегу!» Встав с места, расправляю складки на юбке и спешу к боссу. Он сегодня не в настроении, это факт. «У меня сегодня встреча, ты должна на ней присутствовать». «Хорошо, конечно». Однажды он брал меня с собой на деловой ужин. На меня тогда никто не обращал внимания. Пила водичку и молча стенографировала переговоры. Как оказалось, и эта стенограмма никому не пригодилась. Для чего таскал с собой, неизвестно. «В качестве моей сопровождающей», — добавляет босс. «Простите?» «Встреча с журналистами. Они знают, что я закоренелый холостяк. Но мне нужно, чтобы они создали положительный образ Мирона Чедайва в масс-медиа. Я представлю тебя своей невестой». «Но зачем?» — раскрываю в изумлении рот. «Затем, чтобы выиграть тендер на строительство нового торгового центра». Шок. Он собирается представить меня своей невестой. Но почему не Валерия? Она больше подходит для этой роли. Нет, с Лерой все кончено, отвечает жестко. Мне нужна скромная девушка в элегантной одежде. Не переживай, наряд на вечер я оплачу, стилисты хренисты, все это будет. От тебя только помалкивать, кивать и улыбаться. Я все сделаю сам. Но если они узнают, что я ваш секретарь... А что, секретарь не может совмещать обязанности любимой женщины? Вскидывает соболиную бровь и опускает взгляд на мои ноги. Леночка совмещала, а он ее уволил потом. Хождение по тонкому льду, вот что это. Топчусь на месте, пытаясь справиться с волнением. Ладно, главное, что не требует ничего по-настоящему. Один вечер как-нибудь продержусь, раз ему так важно быть хорошим парнем. — А журналисты поверят, но что мы с вами? — спрашиваю. — А ты сделай так, чтобы поверили. Бросай на меня томные взгляды, — усмехается Мирон Амирович. — Томные? Но я... — Не умею. Он же мой начальник. Как смотреть на него, как на любовника? — Я не смогу. — Ты сможешь, Даша. Вот, смотри и учись, — говорит босс. — и смотрит на меня так проникновенно, будто хочет раздеть. Его взгляд касается моего лица, и его губы растягиваются в улыбке. Устанавливает со мной прочный зрительный контакт, гипнотизирует, мысленно рассказывая мне о своих порочных желаниях. Потом глаза босса опускаются вниз и описывают круги на моей груди. Я моментально розовею и начинаю топтаться на месте. «Хватит, пожалуйста!» Вы меня смущаете, я все поняла. Хотя бы три-четыре таких взгляда за вечер. Будь умницей. Киваю и выхожу за дверь. Прижимаюсь к ней вспотевшей спиной и издуваю прядь волос с лица. У меня такое чувство, что меня сейчас мысленно отымели. Развратник босс. Как это у него так получается? Одним только взглядом выбить почву у меня из-под ног. Чувствую, что это будет веселый вечерок, ведь мне тоже придется посылать ему жаркие взгляды. А как играл-то? Я и впрямь поверила, что у него ко мне не шуточный интерес. Ближе к обеду в офис доставили две коробки. Как выяснилось, это мои наряды на примерку. Что мне с ними делать? Робко заглядываю к боссу, указывая взглядом на коробки. Как это что? Мерить и показывать мне? Отлично. В самый разгар рабочего дня устроим тут модный приговор. Три платья и три пары босоножек, подходящих к ним по цвету, в двух размерах. Ну, у меня с размерами все четко, мог бы и уточнить, чтобы не везли лишнее. Обувь 37, одежда 44. Одеваюсь в первый наряд и иду к Мирону Амировичу. При моем появлении он откладывает бумаги и дотошно осматривает меня с ног до головы. Поясницы ощутимо покалывает. Я не привыкла к такому повышенному вниманию. Понимаю, что он для себя старается, точнее, для своего имиджа. Поэтому терплю. Нет, в этом платье грудь слишком маленькая, выносит вердикт. Следующее. Да нормальная у меня грудь. Я была уверена, что это черное платье самое лучшее из предложенного. Классика, можно сказать. Поэтому с него и начала. Иду переодеваться. Захожу в кабинет босса в следующем наряде. В зеленом платье с воздушными рукавами. Господи, его что, с Алиэкспресса заказали? Едва взглянув на меня, раздраженно закатывает глаза. Следующее давай. Ты ему не угодишь. Надеваю белое платье с брюками, уверенная, что он раскритикует этот вариант. Но... То, что надо. Мирона Мирович поскакивает с кресла и обходит меня кругом. Скромно. Стильно. Грудь выглядит сексуально. Волосы оставь распущенными. Протягивают руку и касается моих растрепавшихся прядей. Я цепенею. Его жест выглядит так интимно, что мое дыхание сбивается. Чувствую аромат его парфюма и едва держусь на высоких каблуках. — Иди переодевайся! — мажет пальцем по моей щеке. Остальное заберет курьер. — Да что с ним такое? Входит в роль? Нас же никто не видит сейчас. Не обязательно играть в жениха и невесту в закрытом кабинете. Фух, полоса на щеке горит от его прикосновения, словно он провел по ней с зажженной свечой, а не пальцем. Не нравятся мне все эти игры. Но кто меня спрашивает? И все-таки лучше бы он позвал Леру на это мероприятие, потому что я совершенно не умею притворяться. Боюсь, если я хоть раз посмотрю на Мирона Амировича, как на мужчину, а не на босса, то случится беда. В моем мозгу могут поселиться нежеланные мысли. Оно мне надо? Приходит парикмахер и прямо на рабочем месте делает мне укладку, вымыв голову сухим шампунем. Выходит босс и громко чихает от въедливых паров, висящих в воздухе. Будьте здоровы. Даша, выезжаем через полчаса. Апч Апчхи! Да что ж такое? Возвращается в свой кабинет и смачно чихает еще раз. Прикрываю рот ладонью, чтобы никто не заметил мой смешок. Просто Миру Намирович всегда такой хмурый, серьезный, и сдержанный, что видеть его брызгающегося во все стороны слюной, странно и смешно.